5. Как рассудили боги. Некоторое время, продолжала Шарейн, мы лежали во тьме, Зарпанит и я, об Аласуре мы ничего не знали. Велик был грех этих двоих, и я разделяла его. Долго пришлось нам ждать решения своей судьбы. Я как могла утешала ее, я ее любила и о себе не думала, а сердце ее готово было разбиться. Она ведь ничего не знала о нем, том, которого любила. Потом настала ночь, когда за ними пришли жрецы. Они вытащили нас из темницы и молча отвели к входу в Дуазага, бриллиантовый зал, зал совета богов. Здесь были другие жрецы с салусаром, Вход боязливо открыли, и нас троих втолкнули внутрь. И тут я впервые упала духом. Я испугалась и почувствовала, как рядом дрожит зарпанит. Потому что Дуазага была полна светом, а на месте изображений богов были сами боги. Скрытые сверкающим облаком, боги глядели на нас, а на месте нергала была тьма. И сияющего лазурного тумана перед алтарем Набу донесся голос повелителя мудрости. «Велик твой грех, женщина!» — произнес этот голос. «И твой жрец так велик, что обеспокоил даже нас, богов. Что вы можете сказать, прежде чем мы вас накажем?» Голос Набу звучал холодно и бесстрастно, как свет далеких звезд. И все же в нем было понимание. И тут вспыхнула моя любовь к Зарпанит. И я ухватилась за нее. И она придала мне силы. Я чувствовала, как распрямляется ее душа. Непокорная, любовь стала ее щитом. Она не ответила, только протянула руки к Алусару. И его любовь проявилась бесстрашно, как и ее. Он обнял ее. Их губы встретились. И боги-судьи были забыты. Тогда снова заговорил Набу. «В этих двоих пламя...» которого никто, кроме Иштар, не может погасить, и вряд ли даже она сможет. При этих словах Зарпанет отвела руки своего возлюбленного, подошла к сиянию, скрывающему Иштар, поклонилась и обратилась к ней. «Да, о мать! Разве ты не мать огня, которой мы зовем любовью? Разве не ты создала любовь и, как факел, утвердила ее над хаосом? И разве ты не знаешь, какая сила любви?» Любовь, созданная тобой, пришла незванной в этот храм, в мое тело, которое было твоим и все еще им остается, хотя ты от него отказалась. Разве моя вина, что любовь оказалась такой сильной, что взломала двери твоего храма? Разве моя вина, что любовь ослепила меня и дала видеть лишь того, на ком она сияет? Ты создательница любви, о Иштар, и если ты хотела, чтобы ее можно было победить, Почему ты сделала ее такой могучей? И если любовь стала сильнее, чем ты ее создала, можно ли винить нас, мужчин и женщин, если даже ты не можешь справиться с нею? И даже если любовь не сильнее тебя, ты сделала ее сильнее человека». Молчание богов нарушил повелитель Набу. «В ее словах правда. Огонь, который горит в них, известен тебе лучше, чем нам, о Иштар. Поэтому отвечать должна ты». Из-за сверкающей вуали донесся голос богини, мягкий, но в то же время гневный. «Есть правда в том, что ты говоришь, Зарпанет, которую я некогда называла дочерью. Из-за этой правды я сдержу свой гнев. Ты спрашиваешь, сильнее ли любовь моя, ее создательницы. Мы узнаем это. Ты и твой возлюбленный будете жить в некоем месте, открытом только для вас. Вы вечно будете вместе. Вы сможете смотреть друг на друга». Глаза ваши будут встречаться, но никогда руки или губы. Вы сможете говорить друг с другом, но никогда об этом пламени, называемом любовью. Ибо когда оно вспыхнет и повлечет вас друг к другу, я, Иштар, вселюсь в тебя, зарпанит, и вступлю с нею в бой. И это будет незнакомая тебе, Иштар. Это будет та моя ипостась, которую люди называют гневной, уничтожителем. Она овладеет тобой» и так будет до тех пор, пока пламя ее в тебе не погаснет». Голос Иштар смолк, остальные боги сидели молча. Потом из тьмы алтаря Нергала донесся голос повелителя смерти. «Так говоришь ты, Иштар, а я, Нергал, говорю тебе, я с этим человеком, моим жрецом, не могу сказать, что я им недоволен. Благодаря ему я так близко заглянул в твои глаза, о мать жизни!» Тьма задрожала от хохота. Я буду с ним и встречусь с тобой, и Иштар-разрушительница. Да, с искусством, достойным твоего, и силой не меньше, чем твоя. Пока я, а не ты, загашу это пламя. Потому что в моем жилище такого пламени нет, и я погашу его, чтобы моя тьма не испугалась, когда эти двое, наконец, попадут ко мне». И снова хохот сотряс черное облако, а сияние, скрывающую богиню, задрожало от ее гнева. А мы трое слушали в отчаянии. Наши несчастья усугублялись. Когда мы слышали этот разговор темного безрогого с матерью неба, снова послышался голос Иштар, еще тише. Да будет так, не ргал. Остальные боги продолжали молчать. И мне показалось, что за своими покровами они искосо смотрят друг на друга. Наконец послышался бесстрастный голос Набу. А как это другая женщина? Нетерпеливый ответ Иштар. Ее судьба будет связана с судьбой Зарпанит. Она будет в свите Зарпани, там, куда она отправляется». Снова голос Набу. «Жрец кланят, он свободен». «Что, разве у Алусара не будет своей свиты?» Насмешливо спросил Нергал. «Нет, кланят и другие будут с Алусаром». И снова мне показалось, что боги поглядывают друг на друга. Потом Набу спросил, «Так ли Иштар?» и Иштар ответила, «Да будет так. Ду Азага потемнело, мы были одни». Проснувшись, мы оказались на этом корабле, в этом странном море, в странном мире, и все, что провозгласили боги в Ду-Азага, осуществилось. Зарпанит За и мною были пять храмовых девушек, которых она любила, а салусаром был кланет, и свора черных жрецов. У нас были грибцы, крепкие храмовые рабы, подвое на каждое весло. Корабль был прекрасен, и боги позаботились, чтобы в нем было все необходимое. На мгновение в глазах ее вспыхнуло пламя гнева. «Да», — сказала она, — «добрые боги устроили нас удобно и спустили этот корабль в странное море этого странного мира, как поле битвы любви и ненависти, как арену, на которой сражаются гневный Иштар и темный Нергал, как камеру пыток для своих любимых жрицы и жреца». Зарпанет проснулась в этой каюте с именем Алусара на устах. Она выбежала из двери а из черной каюты, призывая ее, вышел Алусар. Я видела, как они добежали до линии, разделяющей корабль, там, где встречаются белая и черная палубы, и вот ее отбросило назад, как чьими-то руками, потому что там был барьер, вестник, барьер, созданный богами, и никто из нас на корабле не может преодолеть этот барьер. Но ведь тогда мы ничего не знали об этом, и Алусар тоже был отброшен назад. И вот, когда они встали, протягивая руки друг к другу, пытаясь коснуться друг друга, в Зарпанет вселилась ипостась Иштар. Гневная Иштар, Иштар-разрушительница. А вокруг Алусара собралось темное облако и скрыло его. А когда оно рассеялось, вместо лица Алусара смотрело лицо Нергала, повелителя смерти. Так и было, как установили боги. И вот бессмертные двойники в теле смертных, любивших друг друга, сражались, ненавидели. А рабы в яме цеплялись за весла, исходили с ума или падали без сознания при виде этого ужаса. А храмовые девушки падали на палубу или бежали, зажав уши в каюту, чтобы ничего не видеть. И только я не кричала и не бежала. Тот, кто однажды видел богов в Дуазаге, больше никогда ничего не боится. И так продолжалось. Как долго я не знаю. В этом месте, кажется, нет времени. «Здесь нет ни дня, ни ночи, какими мы знали их в Вавилоне». И снова и снова Зарпанит и Алусар стремились встретиться. И снова и снова гневный Иштар и темный Нергал отбрасывали их друг от друга. Много хитростей знает повелитель тьмы и бесчетно его оружие. Много искусства у Иштар, и разве не всегда полон ее колчан? Вестник, я не знаю, сколько выдержала эта пара, но все время пытались они, разорвать преграду, влекомые своей любовью. И всегда. Шарейн продолжала шептать. Пламя в них продолжало гореть. Ни Нергал, ни Иштар не могли приглушить его. Их любовь делалась все сильнее. И вот настал день. Это было в середине схватки. Иштар овладела Зарпанит и стояла там, где начинается грибная яма. Нергал вселился в Алусара и бросил свою темную сеть через яму на сверкающую молниями богиню. И тут, сидя скорчившись у входа в каюту, я увидела, как померкло сияние Иштар. Лицо Иштар стало расплываться и блекнуть, а на его месте показалось лицо Зарпанит. Тьма, окружающая повелителя мёртвых, просветлела, как будто внутри нее вспыхнуло сильное пламя. И тут Иштар сделала шаг к барьеру, разделявшему палубу. И еще шаг, и еще. Но мне показалось, что не по своей воле она движется. Нет, она шла, спотыкаясь, неохотно, как будто кто-то сильнее ее, подталкивал ее вперед, и также двигался Нергал внутри своей тени навстречу ей. Они все ближе подходили друг к другу, а сияние и штар все меркло и меркло, и тьма, окутывавшая Нергала, все светлела и светлела. И вот, медленно, вопреки своей воле, но неумолимо они приближались друг к другу. Я видела, как сквозь маску нергала просвечивает лицо жреца Алусара. Медленно, медленно белые ноги зарпанят, несли штар к барьеру. И медленно, медленно, как и она, шел ей навстречу Алусар. И они встретились, руки их соединились, губы соприкоснулись, и побежденные бог и богиня покинули их. Они поцеловались и упали, упали на палубу, мертвые, мертвые в объятиях друг друга». Не победили ни Иштар, ни Нергал. Нет. Победила любовь. Любовь мужчины и любовь женщины. Победившая Бога и Богиню пламя освободилось. Жрец упал по нашу сторону барьера. Мы не разжимали их объятий. Опустили их в воду вместе, лицом к лицу. И я побежала навстречу Кланету, чтобы убить его. Но я забыла, что ни Иштар, ни Нергал не победили друг друга. И вот в меня вселилась Богиня, а в Кланета Нергал. И как раньше они сражались друг с другом. И снова как и раньше, невидимый барьер был непреодолим. Отделяя тех, кто на белой палубе, от тех, кто на черной. Но я была счастлива, потому что знала. Боги забыли о Зарпанет и о Для них двоих битва кончилась. Ни гневная штар, ни Нергал больше не думали о своих жреце и жрице. В моем теле и теле Кланета они могли продолжать свою борьбу за обладание кораблем. И вот мы плывем и боремся, плывем и боремся. Как долго, я не знаю. Много-много лет должно было пройти с того времени, как я видела богов в руки. Но посмотри, я все еще молода, все еще хороша. По крайней мере, так говорит мне зеркало. И она вздохнула.